Поражение. Великая небывалая победа вскоре обернулась тяжелым поражением. Орда сохраняла свою власть над Русью еще целый век после Куликовской битвы, которая осталась славным и психологически важным, но, в общем, бесплодным эпизодом русской истории. Рассказывать о том, что последовало за триумфом 1380 года, очень обидно. Слишком уж легко, почти без сопротивления, была обесценена победа, давшаяся огромным напряжением сил и большой кровью. Такое ощущение, что все силы возрождающейся страны были потрачены на один подвиг, а на дальнейшую борьбу энергии уже не осталось. Очередность событий была следующая. Все радовались великому чуду и оплакивали погибших. Князь Дмитрий, вошедший в историю под прозванием Донского, наслаждался славой. «И бысть тишина в русской земли, и тако врази враги его посрамишася». «Иные же страны, слышащие победы, данные ему на врагы от Бога, и все подруцы его поклонишася», — сказано в житии. Однако в врази посрамишася ненадолго, а тишина очень скоро нарушилась. Не прошло и двух лет, как произошла катастрофа, Причины которые через столько веков проанализировать не так просто. Должно быть, Дмитрий Донской, почивая на лаврах, проявил излишнюю самоуверенность и беспечность. Не ожидал, что татары оправятся от ужасного поражения так быстро. Кроме того, из-за огромных потерь в Куликовской битве существенно ослабела военная мощь Руси. Погибло множество храбрых воевод и воинов. Заменить их было неким. Главная же причина, как мне кажется, заключалась в том, что великий князь с недостаточным вниманием следил за перипетиями внутри татарской борьбы за власть, или же неверно оценил ее результат. После разгрома Мамай, положение которого в Орде и так было двусмысленным, то ли беклярбек, -бек, то ли узурпатор, едва не лишился власти, но все же сумел одолеть своих противников, поскольку был вождем решительным и энергичным. Более того, он начал собирать новое войско, чтобы снова идти на Русь и взять реванш. Но здесь на Мамаи обрушилась напасть с другой стороны. Молодой хан Тохтамыш, вассал Тамерлана, захвативший земли у рус хана, захотел прибрать к рукам и золотую Орду. Еще не оправившийся от Куликовского поражения Мамай, представлялся Тохтамышу не особенно опасным противником. Битва между двумя армиями состоялась в 1381 году на реке Калке. Совсем неподалеку от рокового для Руси места. Мамай был разбит, потерял власть над Ордой и бежал в Крым к генуэзцам. Все сначала приняли беглеца, а потом умертвили. Скорее всего, Мамая погубило то, что он успел увезти из сарая свою казну. На нее-то генуэзцы и позарились. Русский летописец прокомментировал гибель свергнутого ордынского правителя Философски. И так окончилось во зле зло Мамаевой жизни. Вероятно, именно в этот момент Дмитрий Донской решил, что опасности больше не существует. Грозный враг уничтожен, а с тохтамышем у Москвы конфликта не было. В ту эпоху воевали друг с другом не страны или народы, а государи. Поэтому Дмитрий Иванович считал своим врагом не татар, а конкретного предводителя. И вот его не стало. Но с победой тохтамыша расстановка сил кардинально изменилась, и не в лучшую для Руси сторону. После более чем двадцатилетнего раскола бывший улус Джучи вновь объединился. Его западная и восточная части воссоединились, так что Золотая Орда теперь занимала ту же территорию, что в период своего расцвета. К тому же Новый Хан был личностью очень сильной и, в отличие от Мамая, принадлежал к царскому роду, так что мог править от своего собственного имени. Совершенно естественно, что Тохтамыш, поставив задачу воссоздания Золотоордынской державы в ее прежних пределах, не мог допустить, чтобы главная татарская колония Русь была независимой. Когда хан известил Дмитрия Донского о своем воцарении, московский князь прислал ему подарки и поздравления, вне всякого сомнения искренние. Однако явиться на поклон, чтобы попросить ярлык, и не подумал. Дмитрий Иванович повел себя с новым ордынским государем, как равный с равным. Даров и поздравлений Тахтамышу было недостаточно. Он отправил в Москву посла с требованиями признать власть Орды и платить дань. Посла не пустили дальше Нижнего Новгорода. Тогда хан понял, что увещеваниями от Дмитрия ничего не добьешься, проблему можно решить только силой. И стал готовиться к войне, внешне никак не проявляя враждебности. Куликовская битва показала, что если Руси дать время на мобилизацию, одолеть ее будет трудно. Тохтамыш был мастером внезапных ударов, не раз переносивших ему победу. Он сумел скрытно собрать большую армию и выступил в поход, не объявляя войны. Повести о нашествии Тахтамыша, которая, разумеется, начинается с рассказа об очередном скверном небесном предзнаменовании, «Звезда некая, аки хвостата и аки копейным образом». О тактике татарского полководца говорится. «Ведяше же рать внезапу из невести умением тацем, таким злохитрием, не дающим вести преди себе, да не услышано будет на Руси устремление его. Пограничные русские княжества были застигнуты врасплох. Не только Олег Рязанский, давний враг Дмитрия Донского, но даже его тесть Дмитрий Суздальско-Нижегородский склонились перед Тахтамышем. Первый дал ему проводников, указал брода через Аку и тем самым уберег свои земли от разорения. Второй отправил в татарский стан двух своих сыновей. Тверской князь Михаил, хоть и находился в стороне от пути следования Тахтамыша, предпочел занять нейтральную позицию. Москва осталась одна. Полный успех нападения объяснялся не только его неожиданностью, но и растерянным, даже малодушным поведением Куликовского триумфатора. Дмитрия будто подменили. Кажется, что стремительная вражеская атака парализовала великого князя, лишила его воли. Вступить с татарами в сражение он и не пытался, для этого у него было слишком мало воинов. Но Дмитрий не остался и за каменными стенами Кремля, как делал прежде во время нашествий Ольгерда, хотя у Тахтамыша осадной техники с собой не было. Она замедлила бы скорость конного рейда. Донской поспешно отступил к Костроме, бросив в Москве жену Евдокию Дмитриевну и митрополита Киприана. Возможно, князь рассчитывал, что этим укрепит волю гарнизона к сопротивлению. Но расчет оказался неверным. Бегство государя повергло горожан в уныние. «Бях у людей смущений, яко овца, не имущая пастуха», — говорит летопись. Когда великая княгиня с митрополитом и знатными людьми тоже захотели покинуть столицу, там начались беспорядки. Москвичи убили некоторых бояр пограбив их имущество, и затворили крепостные ворота. После долгих уговоров выпустили только княгиню и митрополита, но вынудили их оставить казну. Евдокия отправилась к мужу, а Киприан, возмущенный поведением Донского, отъехал в другую сторону, в Тверь. И вплоть до конца правления Дмитрий Иванович в Москву уже не возвращался. Город остался без военачальника, предоставленной собственной участи. Своим боярам москвичи теперь не доверяли и поставили воеводы чужака литовского князя Остея, кажется, Ольгердова внука, который не побоялся в это грозное время приехать в Москву. Остей кое-как приготовился к обороне, обычным образом сжег посады и частично восстановил порядок, хотя бесчинства и грабежи прекратились не полностью. 23 августа 1382 года к Москве подошли передовые отряды татар. Спросили, на месте ли Дмитрий. Узнали, что князя нет, но не ушли, а осмотрели окрестности и стали ждать подхода основных сил. И по кистояху зрящее наград. Москвичи осмелели, вообразив, что это и есть все вражеское войско. Начали бахвалиться со стен, насмехаться над татарами. Но на завтра подошел Тахтамыш со всей ордой, и веселье прекратилось. Сразу же началась осада, продолжавшаяся без перерыва три дня и три ночи. Татары вели обстрел, нанося гарнизону немалый урон. бо татарские стрелы и пачи, нежели горожанско-городские. Бяхобо у них стрельцы горазди вельми. Москвичи в долгу не оставались. Отстреливались из самострелов, камнеметов и даже тюфиков, то есть пушек или ружей, которые здесь упоминаются русскими летописцами впервые. Когда осаждающие попытались штурмовать стены, приступ был отбит. На четвертый день Тахтамыш понял, что каменной крепости не возьмет, или же, что это слишком дорого ему обойдется, и сменил тактику. Кан отправил в город парламентеров, обещая уйти, если ему дадут выкуп, притом скромный, малые дары. Здесь-то и пригодились сыновья Нижегородско-Суздальского князя, которых москвичи, по-видимому, хорошо знали, ведь они были родными братьями великой княгини. Княжичи поклялись, что хан гневается только на Донского, а против Москвы зла не держит. Если жители окажут Ордынскому владыке почтение и поклонятся ему, он уйдет и не причинит городу вреда. Князь Остей при всей своей храбрости, видимо, большим умом не отличался. Он не только открыл ворота, но и вышел за стены сам во главе торжественной процессии. Татары накинулись на князя и воевод, всех их перебили и ворвались в город произошла чудовищная резня так хотел не просто наказать москву а уничтожить ее горожан убивали без разбора ти все посечении быша а друзии огнем из гареша а они в воде из топоша а они и от них в полон поведения быша и в работу паганскую языческое рабство потом победители разграбили дома и церкви Забрали княжескую и митрополичью казну. Напоследок город был предан огню, в котором, о чем особенно скорбит летописец, погибло множество книг. Была Москва, град велик, град чуден, град многочеловечен, и видеть его нечего. Разве токмо земля, и персть, и прах, и пепел, и трупия мертвых много лежаща, и святые церкви стояща, а и разорены. Аки осиротевши, аки овдовевши. Добившись того, чего хотел, Тахтамыш повернул назад, на обратном пути все-таки ограбив княжество Рязанское. Видимо, Олег Иванович помогал татарам меньше, чем они требовали. На этом короткая война, собственной и закончилась. Донской то ли не собрал достаточно войск в своей костроме, то ли совсем пал духом. К тому же, узнав о сожжении Москвы, смелел тверской князь Михаил. Он отправил к Тахтамышу посольство с дарами и в награду получил подтверждение своего ярлыка. Обесславленный, брошенный всеми союзниками, Дмитрий вернулся на московское пепелище и стал хоронить покойников. Известно, что средства на погребение он выделил из расчета по рублю на 80 тел и потратил 300 рублей. Значит, при взятии города погибло четыре тысячи человек, а скольких татары угнали в неволю, неизвестно. Единственное утешение, которое Донской мог позволить себе в этих условиях – месть Олегу Рязанскому. Это было нетрудно и безопасно, поскольку тот тоже пострадал от нашествия и лишился ордынского покровительства. Московские отряды прошли по татарскому следу и опустошили Рязанщину еще раз. После этого Дмитрий Иванович смиренно запросил у Тахтамыша мира. Мир был дарован, но на очень тяжелых условиях. Во-первых, пришлось выплатить тяжкую контрибуцию по полтине с каждого селения. Во-вторых, был восстановлен выход, да не по Мамаевской ставке, а по прежней, времен хана Джинебека. Если учесть, что население после войны сильно сократилось, подушно пришлось платить чуть не вдвое больше. В-третьих, Русь вновь обложили рекрутской повинностью. Мужчины должны были отправляться в Орду и служить в армию Тахтамыша. Княжеча Василия, наследника, забрали в сарай заложникам. В общем, горе побежденным.